лорд Роберту Айк, напоминаем читателю, погиб в автомобильной аварии в Италии, Виталии, где жил тогда со знаменитой маленькой художницей. Слова казались огненными точками на белой бумаге. Весь свет читал это, а она дура такая. Слепая дура никогда даже не представляла себе, что свет может узнать об этом. Вот в чем заключалась утка. И Жан дрался. Из-за кого? Из-за нее, с издателем, возможно, он не все ли равно. Она поднесла журнал близко глазам. Слова казались ей пятнами. Нет, это не пятна. Она могла их отчетливо читать. И затем вдруг, с той же смертоносной быстротой, с какой тяжелый камень падает с высоты в глубокую воду, воспоминание о Гуго пронизало ее мозг. Он узнает. Может быть, он даже уже знал теперь, Но на это было не похоже. Он не читал французских газет, но он узнает. Большой рисунок ее кисти, такой как этот, будет, вероятно, перепечатан и другими мелкими журналами, иностранными газетами. Она отвела волосы со лба. Ее рука, по сравнению с лицом, была очень холодна. И она намеревалась сделать Гуго такую вещь, намеревалась обмануть его. Она бы так и сделала, сделала бы с радостью, если бы ей не послали этот журнал. Она могла бы еще так сделать. Легко будет, наверное, убрать от него газеты. Остался ведь еще только один день. Ей никогда не казалось, что она прибегает к обману, пока не увидела этот рисунок. Грех никогда не кажется очень большим, пока не боишься, что он будет обнаружен. Портрет, который она сделала так много лет назад, казалось, смотрел на нее недоброжелательно. — Ты ему теперь расскажешь все обо мне, — казалось, — говорил он. А если она ему скажет, что тогда? Он бросит ее. Ее лицо посерело. Я не могу этого сделать. С отчаянием произнесла она. Не могу, не могу этого сделать. Она ушла в затемненную комнату и, расхаживая, говорила сама с собой тихим голосом. Казалось, словно она выступает в собственную защиту. Я нисколько не согрешила, продолжала она. Если бы Роберт мог жениться на мне, он бы это сделал. Я его любила так же сильно, как если бы мы были женаты. Разве грех жить с человеком, которого любишь, который все равно имел бы другую женщину, если бы не меня? Я не женщина легкого поведения. Ни один другой мужчина не коснулся меня за всю мою жизнь. Конечно, о, конечно, Гого поймет. Она стояла молча. Она знала, даже когда говорила это, что ни один мужчина не в состоянии понять Прошлое женщины, которую он любит. Она знала, что Гуго не простит. Это было не в его духе. Она знала его взгляды, взгляды под влиянием молодости, полные нетерпимости на тему о мужчинах, девушках, о женипе. Она слышала, как он высказывал эти взгляды, и не сознавала, над какой пропастью стояла. Ее любовь к Роберту, это было столько лет тому назад, Никто, казалось, не знал об этом. Де Солнц знал, и, вероятно, его отношение к этому факту бессознательно повлияло на нее в том смысле, что она стала смотреть на все это как на явление, не имеющее никакого значения. Она с ужасом осмотрела комнату. Цветы, книги, хлыст до верховой езды, фотография Гуго. Гуго. Везде Гуго. «Я не могу отказаться от него», — волнение говорила она. «Я не хочу». Ее мысль заглядывала в будущее. Все будет в порядке, раз они обвенчаются. Она знала Гуго, она знала, что может привязать его к себе, и ничто не смогло бы разлучить их или стать между ними. В Англии никто не будет знать. Фейн постоит за нее. Она с ужасом сознавала, как много значит для нее Гуго. Это уже не было только то чистое счастье, которое он ей давал. Это шло гораздо глубже. Она так привыкла за эти три короткие недели думать о себе, как о его жене. Замужество с ним означало покой, устойчивость, удовлетворение всего ее существа. Все одиночество, пустота всех этих лет, все бы изгладилось. И он так любил ее. Может быть, он молод, неотесан, неуравновешен, но он умел любить. Она не могла отказаться от него. — Не могу, не могу, — сказала она снова. Было несправедливо, жестоко, бесчеловечно ждать от нее, что она расскажет ему эту историю за день до их свадьбы. Никто не смог бы заставить ее. Она этого не сделает. Потом, впоследствии, может быть...